Глава 8. Утром, когда Вики, одетая в утеплённый спортивный костюм, проходила мимо его двери, Декстер уже ждал её. Это не было для неё столь уж большим сюрпризом. "Доброе утро", бросила она на ходу. "Подожди". Она обернулась, но не приблизилась к двери. Декстер вышел в коридор. "Подойди сюда. Я тебя не укушу". "Может и не укусишь, однако зацепишь обязательно", подумала она, но всё-таки сделала пару шагов в её сторону. Он стоял, засунув руки в карманы своего причудливого голубого халата. Ты все же выходишь за тем, но не обращая внимания на мои предупреждения. Я делаю зарядку. Крошка, думает, что с ней ничего никогда не случится. Я вообще ничего не думаю, сказала Вики. «но и не собираюсь проводить свою жизнь в заперти. И кто сказал, что я в безопасности в своей комнате? Например, на дом может упасть самолет?» Что касается этого глупого замечания, Очень мило, что вы так беспокоитесь о моей безопасности. Вики сомневалась, что он действительно обеспокоен. Скорее всего, эти разговоры просто предлог, чтобы лишний раз посмотреть на нее и поговорить. Я высоко ценю вашу заботу, но я бы хотела, чтобы вы перестали повторять мне одно и то же. Там, где я бегаю, не намного опаснее, чем в любом другом месте Элсворта. Ваши слова ничего не изменят. Так что давайте прекратим это копание на мозги, о'кей? Я не располагаю выслушивать лекции в этот ранний час. Декстер поднял свои густые брови. Уголки его рта опустились, но он не выглядел удивлённым. Что это ты растявкалась, как собачонка? Мне не нравится припираться с вами каждое утро. Да я только даю тебе дружеский совет. Но ты заслуживаешь, нагоняя дожидаясь, пока какой-нибудь сумашедший утащит тебя, когда ты слегка зазеваешься на своей пробежке, и воткнёт в тебя свой конец. Кровь бросилась в лицо Вики, она почувствовала, как гулко заколотилось сердце. Это как раз то, чего вам так хочется? Лицо Декстра потемнело. Ты не должна разговаривать со мной таким тоном. Я буду разговаривать с вами так, как мне нравится. Он оскалился, обнажив верхние зубы. Ты что, брала уроки острословий у своей приятельницы Аслиха? Остолбенев девушка свирепо уставилась на него. «Я съезжаю отсюда. Можете сдать свою проклятую квартиру кому-нибудь другому. Эй, ты не можешь? А вот посмотрим. Она вихрем промчалась мимо него и бросилась в вестибюль. Сука. Хлопнула дверь, и Вики оказалась на тротуаре. Проделав упражнение на растяжку, она побежала. Привычные движения помогли ей пересилить кипящее в ней возмущение. Вики даже подумала, что в конце концов эта перебранка с Декстром оказалась очень даже, кстати. Можно было бы, конечно, оставить за собой комнату и помириться с ним. Однако переезд был событием хоть и обременительным, но не таким противным, как перспектива ежедневных встреч с этим сукиным сыном. Пожа она сделает кое-какие звонки из офиса. Немного удачи, и можно будет сегодня же найти новое жилье и через несколько дней переехать, и конец Декструполоку. Направляясь на север, она свернула с центральной улицы, побежала через парк. И вдруг, спускаясь по склону к пляжу, наткнулась взглядом на какую-то фигуру устроившуюся на одном из спортивных снарядов. уж не вчерашний ли пугола. Едва различимый в темноте, этот человек напоминал того, кто вчера из-под тишка наблюдал за ней. Что он здесь делает? Ждет ее? Сначала полок, теперь это чучело. Извинить, что придется разочаровать вас, мистер. Стараясь не поскользнуться на мокрой от росы траве, Вики спустилась к подножию склона, а затем резко повернула налево и побежала к тротуару. Тебе следовало бы чувствовать себя польщённой, подумала девушка. Раз он вернулся сюда нынешним утром. Неужели? А кто сказал, что он сделал это ради тебя? Вчера он пришел в парк, не зная, что ты здесь появишься. Может быть, ему просто нравится сидеть на берегу и встречать восход? А вдруг он что-нибудь скажет, если я пробегу рядом? Ну что в этом плохого? Он может оказаться вовсе не чучелом, а очень даже приятным человеком. Ты же никогда этого не узнаешь, если не предоставишь ему шанс только не сегодня, не после Декстера. Чувствую себя немного виноватой, девушка все таки не вернулась к незнакомцу, а достигнув тротуара центральной улицы, продолжила свой бег на север. Интересно, заметил ли он ее на склоне? А если заметил, то понял ли, что единственной причиной ее резкого поворота было желание избежать встречи? Хотелось надеяться, что нет, иначе незнакомец мог бы подумать, что она его боится или просто чересчур заносчива. Это не так думала она, как бы извиняясь, и объясняя свое поведение. Это не имеет к тебе никакого отношения. Ты кажешься вполне приятным малым. Просто у меня скверное настроение, только и всего. А если он будет здесь завтра? Небо совсем побледнело, когда Вики достигла последнего перекрестка. Здесь центральная заканчивалась и начиналась River Road. обрывался вместе с центральной. А обычно в этом месте она поворачивала назад и возвращалась в свою комнату. Но не сегодня. Вики не горела, желанием снова столкнуться с Декстером. Она продолжала бежать по краю шоссе, готовая отпрыгнуть на обочину, если сзади раздастся звук мотора приближающейся машины. На этом участке попадались редкие дома, обычно коттеджи с частными пристанями на берегу. Вскоре дорога повернула в сторону от реки, и дома исчезли. Вики бежала по шоссе, словно по хорошо утоптанной лесной тропинке. Скрытый густыми деревьями, окруженной тишиной, нарушаемой лишь звуками леса, шорохом крыльев птицы насекомых, хрустелом листьев на легком ветерке. Откуда-то доносились душистые теплые ароматы, даже более чудесные, чем запахи свежевыпеченного хлеба возле булочной на центральной улице. Девушка чувствовала себя великолепно. Однако было слишком жарко, и все из-за Декстера. Надо было надеть легкие шорты и рубашку, а не этот утепленный костюм. Она даже не подумала набросить куртку и брюки на свою обычную одежду для пробежек. Освободившись от Декстра, можно было бы сбросить эти латы за любым кустом возле крыльца. Она жалела, что не подумала об этом вовремя, и теперь под тяжеловатой верхней одеждой у неё были только трусики и бюстгальтер. Дорога была пустынна, и она расстегнула молнию почти до талии. Воздух приятно холодил влажный от испарин грудь и живот. Стало намного лучше. Можно было бы свернуть в лес, там полно тропинок, которые она знает как свои пять пальцев, и несложно найти укромное местечко, чтобы припрятать тёплый костюм. Правильно, и дальше бежать в нижнем белье? Пришлось прогнать эти весьма соблазнительные мысли. Кроме того, вдруг ей кто-то встретится на тропинке? Шанс не велик, но исковать не хотелось. И вообще, прогулка в одиночестве по лесу даже в одежде далеко не самая хорошая идея. Вики пробежала поворот, и ее желудок сжался. Впереди виднелся мост через Лавровый ручей, а дальше низкая каменная стена, в которую врезался когда-то Стив Крафт. Нахлынули кошмарные воспоминания: Дарлин в инвалидном кресле, Мелвин подносящий зажимы от электрического кабеля к большим пальцам ее рук, тело Дарлину, павшее на спину председателя жюри, и ее голова, кочающаяся по спутанным проводам. Вики вспомнила и свой последний страшный сон. Ты сберегла себя для меня я дам тебе вечную жизнь дарлин и червяк выползающий из её глазницы зубцы зажима, впившиеся в девичьё сосок вот дарлин выдыхая клубы дыма поднялась с инвалидной коляски и начала исполнять какой-то феерический цирковой номер закончившийся прыжком в котором отваливалась её голова и это её голова боже мне не следовало появляться здесь повернувшись спиной к мосту она побежала прочь После ухода Эльзы Джонсон у Вики оказалось немного свободного времени до прихода следующего пациента. Открыв новости Elsword на нужной странице, она довольно быстро нашла три подходящих объявления и даже успела сделать два звонка, прежде чем раздался стук и в дверь показалась глава Тельмы. Пришел Мелвин Добс. Он не записан на прием, но хочет вас видеть. Похоже, он повредил руку. Мелвин. Чарли уже вернулся? Боюсь, что нет. Может быть, сказать ему, что вы заняты? Нет, я посмотрю его. Тельма закрыла дверь. Вики встала, чувствуя в ногах лёгкую дрожь. Может быть, из-за утренней пробежки, а может из-за страха оказаться лицом к лицу с Мелвином. Однако мурашки, побежавшие по телу, явно не были связаны с зарядкой. Зябкая поёжившись, она шагнула к двери, сняла с вешалки белый халатик, накинула на своё слишком открытое платье и застегнув на все пуговицы, вышла в коридор. Мне следовало остаться сегодня в постели, мелькнула мысль. Дверь в процедурный кабинет Б была закрыта. Значит, Тельма именно туда провела Мелвина. Вики в нерешительности замерла перед дверью. Чем чаще я вижу его наяву, тем реже он будет являться мне во сне. Она слабо верила в это. В конце концов, именно встреча с ним на заправочной станции включила добавочный виток ее ночных кошмаров. Решительно открыв дверь, Вики вошла в кабинет. Мелвин сидел на краю покрытого клеенкой стола для осмотра, сутулив плечи и покачивая ногами. В голубой рубашке и широких брюках, вместо обычной цветастой кавбойки-шорт, он выглядел так, будто собрался на какой-то праздник. Его правая рука была обвязана марлей и клейкой лентой. Доброе утро, Мелвин, Ее голос прозвучал достаточно твердо. Что случилось с рукой? Он прищурил один глаз, покачал головой, затем протянул ей руку. Укус? О, ты устроил рукопашную схватку с собакой? Нет, с пацаном, паршивый сосунок. Я пришёл к его старику вернуть кредитную карточку, а этот говнюк бросился на меня и укусил. Боюсь, в рану попала инфекция. Кивнув, Вики взяла с подноса для инструментов ножницы и, держа его за руку, стал осторожно разрезать повязку. Когда это случилось? «Три дня назад. Я надеялся, что быстро заживёт, но до всё ещё болит. Хорошо, давай посмотрим. Нижний слой марли, пропитанный кровью и гноем, приклеился к ране. И ей пришлось размачивать его спиртом. Повернув поближе к себе мощную лампу, она осмотрела обе стороны его ладони. Укус довольно-таки неприятный. На отельной стороне зубы оставили неглубокий серповидный след, а на самой ладони рана была значительно глубже. Скорее всего, ребенок, набросившись на Мелвина, сильно уцепился зубами за край его ладони. Кожа вокруг покраснела, слегка припухла. Неплохо было бы просветить руку рентгеном, чтобы убедиться, что нет перелома. Здесь мы не делаем этого, но я могу отправить тебя к рентгенологу в Блейтон. «Смеешься? Никакого рентгена. О, он же совсем безвреден, Мелвин. Конечно, если он такой безвредный, то как может вызывать выкидыш, разрушая эмбрион? Его вопрос удивил Вики. Откуда он может знать такие вещи? Следует отдать ему должное, он не такой дурак, как кажется. Это бывает довольно редко. И кроме того, ты же не эмбрион? Почти то же самое, никто не заставит меня облучаться. Твоя рука работает нормально? Нетрудно двигать пальцами? Нет, всё нормально, только больно. Вся рука болит. Думаю, ты прав. В рану попала инфекция. Придётся ампутировать? Нет, что то Я вычищу и перевяжу рану и дам рецепт на антибиотики. Человеческий рот рассадник бактерий. Было бы лучше, если бы тебя укусила собака. Он ухмыльнулся ей в лицо. Если бы это была собака, я бы принёс её голову, чтобы сделать анализ на бешенство. От этих слов внутри у Вики всё похолодело. Старик чуть не оторвал ему голову. Она принялась чистить рану. Ты узнал его фамилию? Да, из кредитной карточки. Его семья должна будет оплатить расходы на лечение. Я получил страховку. Не собираюсь устраивать кутерьму, гоняясь за ними. Это было необычно. Большинство людей готовы возбудить иск по малейшему поводу, а в данном случае обращение в суд более чем оправдано. Однако можно понять, что человек с таким прошлым, как у Мелвина, предпочитает не привлекать внимание к своей особе. Постарайся некоторое время не работать этой рукой. Есть у тебя кто нибудь чтобы помочь на станции? Мне помогает Мэнни Тубинс. Очень хорошо. Тебе определенно не следует качать бензин или натягивать шины или делать еще что-то вроде этого. Рана сильно тебя беспокоит? Болит, когда ты не напрягаешь руку? Немного. Что ты принимал? Только аспирин? И он помогал? Мне кажется. Если состояние раны ухудшится, я бы посоветовал какой-нибудь анальгетик. Но только в этом случае. Лучше продолжай принимать аспирин или тайленол, пока не будут помогать. Ладно, мне не нужен наркотик, а то я превращусь в зомби. Таких полно в сумасшедшем доме. Закончив обработку раны, Вики склонилась над рукой и накладывая свежую повязку. Она чувствовала на себе пристальный взгляд Мелвина. "Осталось совсем чуть-чуть", мысленно уговаривала на себя. Еще несколько минут и он уйдет. "Хотя я в общем-то не выношу докторов, но иметь дело с таким привлекательным, как ты, очень приятно. Спасибо". "Сберегла себя для меня. Тебе принадлежит часть всего этого". "Часть чего? В «Здешней не клинике. Вы с шефом партнер или как?" Нет, я только работаю здесь. Тебе нужна своя практика. Она ухитрилась улыбнуться. Да, я могла бы заняться этим, однако чтобы начать, нужно довольно много денег. Кроме того, я не хочу составлять конкуренцию доктору Гейнсу. Как это? Он очень хороший человек, и я многим ему обязана. Если бы не он, я не смогла бы получить образование в медицинской школе. Значит, он платит, а что ещё? Вики подумал, что разговор слишком уж переходит на её личность. Хотя предмет разговора был я не совсем приятен, она сознавала, как ей в свое время помог Чарли. И что такого, если Мелвин узнает об этом? Он предоставил мне изрядную суду. Родители, конечно, выручали меня при денежных затруднениях, я получала стипендию, немного работала, но без Так ты здесь из-за того, что задолжал ему? Нет, я здесь потому, что хочу быть именно здесь, и не только из-за долга. Уверена, что не уйду даже когда выплачу все деньги. Как много ты им должна? Это касается лишь меня и доктора Гейнса. Я только спросил, едва внятно пробормотал он. Я не хотел тебя рассердить. Я не сержусь. Дело в том, что я могу помочь тебе. У меня есть деньги. Спасибо, не стоит беспокоиться. Вики кончила бинтовать, отошла к столу и кое-как нацарапала рецепт. Ее руки дрожали мелкой дрожью. Просто великолепно пронеслось у нее в голове. Он хочет дать мне деньги. А что дальше? Тебе надо получить лекарство по этому рецепту, сказала он вслух, подавая ему бланк. Принимай по таблетке три раза в день и каждый раз на ночь меняй повязку. Если состояние руки не улучшится, ещё раз придёшь сюда. Это всё? Да. Кивнув, он поднялся со смотрового стола, Вики направился в коридор. Спасибо, что подремонтировала меня. Всегда, пожалуйста. Склонив голову к плечу и прищурившись, он пристально посмотрел на неё и произнёс: Я всегда уважал тебя, и мне хотелось бы сделать тебе что-нибудь приятное. Она заставила себя улыбнуться. Всего хорошего, Мелвин. Мелвин медленно вышел в коридор. Остановившись возле двери в ожидания, он оглянулся через плечо, подмигнул ей и ушёл.